Хлебные и кормовые запасы и винную порцию. Холопы, кабальная челядь, жившая впроголодь на многолюдных боярских дворах, поругавшись с домоуправителем, а то и самому боярину, кинув шапку под ноги, уходили в Преображенской. Туда ежедневно сгонялось до тысячи душ. Люди иной раз до сумерек ожидали на морозе, покуда офицеры с крыльца не выкрикнут всех по именным спискам. Людей вели в дворцовые подклети. Усатые преображенцы сурово приказывали раздеться до нога. Человек робел разматывая анучи, оголяясь, прикрыв горстью срам, шел в палату. Между горящими свечами сидели в поярковых шляпах длинноволосые офицеры, как ястреба глядели на вошедшего. «Имя, прозвище, какой год от роду?»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 Какая левая, какая правая Иной мужик сроду и не задумывался Какие у него такие руки Память вгоняли тростью Появлялся офицер По большей части не русский И часто с полупьяном Став перед рядом Пучил мутные глаза на армяки Полушубки, лапти Валенные бараньи шапки Надув щеки, начинал орать По иноземному Требовал, чтобы понимали Замахивался тростью От горя мало-помалу начинали понимать. Марширен идти, хальт остановись, швейна или руссишвейна, значит ругает. Военным обучением руководил бригадир Адам Иванович Вейда. Ему, генералу Артамону Михайловичу Головнину и князю Аниките Ивановичу Репнину указано было устроить три дивизии по девяти полков в каждой. Еще не светало, а уже по всему дому хлопали двери, скрипели лестницы, девки волокли на двор коробья, узлы, дорожные сундуки. Князь Роман Борисович закусывал за кое-как собранным столом при сальной свече. Хлебая щи, недовольно оборачивался. — А в ночь же! Антонида! — А «Олька!» «О, Господи!» В дверь внесло княгиню Авдотью. В шубе в теплых платках ткнулась у стены на венецианский стул. С перепугу осунулась. За всю жизнь два раза только уезжала из Москвы. К Троице и в Новый Иерусалим. И вдруг такой путь, и наспех. «Чего ты загодя обмотал с платками? Размотайся, поешь. В дороге не еда, слезы». «Роман Борисович, далек ли поход-то?» «Воронеж, мама». «Батюшки!» Всхлипнула без слез. Сверху визгливый голос Ольги. «Маменька, парики вы куда засунули?» а в Авдотью легко, как лист, сорвало со стула, унесло за дверь. «Одно утешал Роман Борисовича. Знал, такая же суета сейчас по всей Москве. Князь, кесарь, боярин ромадановский — Хозяин из страшилища столицы Третьего дня объявил царский указ Палатным людям с женами и детьми Именитым купцам и знатным людям из немецкой слободы Ехать в Воронеж на спуск корабля предестинация Столь великого, что мало из за границей таких видано Роман Борисович хоть и с натугой, но уже начинал все-таки разбираться в политике. В январе, после шумных праздников, пришли из Константинополя от великого посла Емельяна Украинцева письма. Турки совсем было шли на вечный мир, только просили небольших уступок, дабы раздраженные сердца могли прийти к умягчению. И Емельян Украинцев даже склонил их к той мысли, что мы непреклонно стоим на Карловицком конгрессе, обозначенном фундаменте. Кто чем владеет, да владеет. Но вдруг что-то в Цареграде случилось. Какой-то враг вмешался в переговоры, и турки злее, чем вначале, стали задираться. Требовать назад Азов и город Казыкирман с преднепровскими городками требовали по-прежнему платить московским царям дань крымскому хану. О гробе Господнем и поминать не хотели. пётр получив эти вести, кинулся в Воронеж. Александр Данилович, выгнав березовым веником остатки праздничного хмеля, поехал в пышной карете по именитым купцам. Говорил им сердечно. «Выручать надо. Если к весне турок не устрашен превеликим флотом, миру не быть. Прахом пойдут все начинания». Роман Борисович выпил лишнюю чарку чтобы оглушить растерзанные мысли. В окне светало. Галки сели на голое дерево под окном. Как там, царь, не ломай наш покой, а зеленый утренний свет все тот же, что при дедах. Те же облака разовели за куполами. Выехали обозом в двух восках и еще трое саней с домашней рухлядью, живностью. Колокольчики заливались дорожной грустью. В деревне Ульянина, в 50 верстах от Москвы, назначено было кормить. Еще не показались озлащины соломенные крыши. Мимо буйносовского обоза промчался кожаный высокий вазок, шестерка гнедых коней с двумя издовыми. В стеклянное окошко, надев Завертевшихся от любопытства Равнодушно взглянула Томная красавица Укутанная в черной соболя Монсиха! Монсиха! Всполохнулась Антонида Вылезая шеей из материнской шубы Ольга, глядись, не кавалер! В глубине пролетевшего воска Действительно мелькнуло обритое лицо И галун на шляпе всех лопни глаза Антонида всплеснула варежками Даш Ой, бесстыжая! А ты опомнилась. Кобылица она, немка. Вся Москва про кениксека шепчет. Один государь слеп. Кнутом ее ободрать на площади. Этим и кончит. В деревне едва ли не на каждом дворе стояли обозы. В раскрытые ворота виднелись боярские воски. Вот они, ваши дурь и сборы. До свету надо было выехать. Ищи теперь двор. Велел гнать. К царской избе такие везжие дворы четыре окна с красным крыльцом о пяти ступенях в нынешнем году поставлены были на каждом перегоне до самого воронежа И ног к запотевшему окошечку на лавке Сидел темноволосый мальчик С большими глазами, с приоткрытым ртом Нагнув к плечу слабую голову Утомленно глядел на рослых, сыт румяных людей Видимо, оглушавших его говором и хохотом На нем был ярко-зеленый преображенский кафтанец И сабелька на перевязи Ноги в белых чеснках не доставали до пола Роман Борисович, всхлипнув еще на пороге, истово подошел к десятилетнему мальчику, пал лбом на дощатый пол, сопя просил у великого государя-наследника царевича Алексея Петровича облобызать ручку. «Дай, Алешенька, дай ему ручку», сказала Наталья Алексеевна. «С тех пор, как царицу Евдокию увезли в Суздаль, Родная тетка, царевна Наталья, была ему вместо матери. алёшенька медленно взглянул на нее, покорно протянул князю Роману пальцы, прикрытые кружевным обшлагом. Тот прилип толстыми губами. Царевич попытался было выдернуть руку. Ольга и антонида по всему политессу растопырили перед ним юбки. Рослые кавалеры затрясли париками, Затопали ногами, присоединяясь к поклону семьи Буйносовых. Темные глаза его налились слезами. «Пойди, пойди ко мне, Алешенька. Как обступили ты тебя!» Наталья, полногрудая, русоволосая, с круглым, как у брата, лицом, смешливой ямочкой на подбородке, привлекла мальчика, прикрыла концом пухового платка. «Ничего, подождем. Подрастет, сам еще будет пужать людей. Так, Алешенька?» Царевна поцеловала его в висок, взяла с тарелки медовый нарядный пряник, надкусила красивыми зубами, протянула царевичу. Вы что ж, княжны, садитесь, кушайте. А ты, князь Роман, постой с кавалерами. Вам после нас соберут. Батюшка ты наш, найдешь государь. Вдруг заголосил Роман Борисович, выпятил зад, подогнул колени, вплотную глядя в лицо мальчику. «Сядь на доброго коня, возьми сабельку в острую, да побей ты врагов, рати несметные Оборони Русь православную, она одна на свете, батюшка!» Хотел поцеловать в головку, не посмел. Приложился к плечику царевича и, очень довольный, выпрямился, потирая поясницу. Наталья Алексеевна почему-то с испугом глядела на него – Анна Монс, пожав плечиком, снисходительно усмехаясь, сказала. на да кого же вы, князь Роман, так разгневались? Кажись, врагов у нас нет, кроме турок. И с теми хотим мира. Война у нас не предвидится». «Что ты? Что ты, матушка Анна Ивановна?» Дай дорогам подсохнуть. Поднимемся великим походом. Недаром войско собираем. Льежскими ружьями снабжены. Не для потехи. Грудью встанем за древние, за наши ливонские вотчины. Царевна Наталья, запылав гневным лицом, крикнула. Будет тебе пустое болтать. Во сне, что ли, война привиделась? Пьян видно со вчерашнего. Держа за плечи Алешеньку, Пошла за занавеску, где щелкали дрова в печи. За царевной уплыла Анна Ивановна с Ольгой и Антонидой в горницу. Плотно поев и выпив, Роман Борисович успокоился. Может, и в самом деле что-нибудь лишнее брякнул перед царевичем и царевной. «Ну, ничего, со старика не взыщется». Бревенчатый новостроенный царский дворец стоял за рекой на полуострову, между старым и новым руслами. Петр там почти что и не жил, ночевал, где застанет его ночь. Во дворце остановилась Наталья Алексеевна с царевичем и вдова и цариц Прасковья, вдова царя Ивана, с дочерьми Анной Ивановной, Екатериной Ивановной и Прасковьей Ивановной. Туда же в повалку разместили приехавших на празднество боярынь с боярышнями. Из дворца выйти был некуда. Кругом болото, ручьи. Из окон видны одни дощатые крыши корабельных складов, ярко-желтые острова кораблей на стапелях по берегу Старого Воронежа, овраги с грязным снегом до холмы, щетинистые от пней буйносовые девы в ожидании балов и фейерверков томились у окошка. Вот уж не нашли плоше места. Ни рощи погулять, ни бережков посидеть, Кругом тина, мусор, щепки. Когда на дворе, огороженном бревенчатыми стенами, Подсохла грязь, выходили на крылечко, На солнцепёк скучать. Конечно, можно было развлечься с девами, Сидевшими на других крылечках. С Княжной Лыковой, Дурищей, Поперек себя шире, даже глаза заплыли. Или княжной Долгоруковой, черномазой гордячкой. Скрывая, не скрывая, вся Москва знала, что у нее ноги волосатые. Или с восемью княжнами шаховскими. Эти выводок зловредный, только и шушукались между собой, чесали языки. Ольга и Антонина не любили бабья. Однажды во двор нагнали мужиков, в одно утро поставили качели и карусель конями и лодками. Но к потехам не пробиться. тот царевич хотел кататься, толкая мамок, чтобы не держали его за поясок, то маленькие царевны Иоанновны. С ними выходил наставник. В одном кармане кафтана шелковый платок для вытирания носа. В другом пучок прутиков. Розга. Немец Иоганн Остерман. С весьма глупым большим лицом, насупленным отважности, в круглых очках. Он усаживал саревин в лодочке, сам садился на расписного коня, говорил мужикам, крутившим крутившем карусель, «Нашинай! Абр лангзам! Лангзам!» Лангзам по-немецки «медленно». Закрыв под очками глаза, ширкой огромными подошвами крутился до одури. Иногда с большого крыльца скатывались пестрые кучи дурачки в кафтанцах на выворот, Эфиопы черные, как сажа, Два старичка-шелуна в бабье одежде, Задастые комнатной женщины. И выплывала, ведомая под локти, Со ступеней царица Прасковья В просторном платье черного бархата. Ей выносили стол, подушки, Садилась, отворачивая от солнца, Голубоглазая, полное как дыня, подрумяниное лицо. Парика не носила, Темные волосы свои были хороши, Карлики, дурачки, шалуны, надувая щеки, садились у ног ее. Комнатные женщины умильно становились за стулом. «Садитесь, садитесь!» – лениво говорила царица боярышням, чтоб больше не кланялись. Оставалось бы сидеть на крылечках. Смотрела на качели, на карусель, начинала слабо стонать, клоня на бок голову. Женщины испуганно придвигались. «Скарлики, «Что, матушка, свет ясный, что болит?» «Ничего, отвяжитесь!» У царицы всегда что-нибудь болело. Была сыра. «Эй ты, Иоганн, будет тебе крутиться-то, царевном головки закружишь. Вот уж, Господи, прости, дурак немец! Долговязать такой в очках, а только ему крутиться!» Иоганн остерман подводил девочек к матери. «Откак!» Старшая, восьмилетняя Екатерина, была ряба. Глазки у нее косили, за это царица ее жалела. Младшую, толстенькую, веселую Прасковью, любила, гладила по погудрявым волосиком, притянув к животу между раздвинутых колен, целовала в лобик. Средняя Анна Ивановна, в будущем императрица Анна. Смугловатая, угрюмая девочка с бледными губами. Подходила робко, всегда позади сестер. «Чего под ноги-то косишься? Мать не съест!» — говорила царица. Брала с поднесенной шелуном старичком тарелки сладость, одаривала любезную Пашеньку, одаривала Катеньку и на пряник совала Анне. Вздохнув, оглядывала наставника от суконных коричневого чулок до приглаженного паричка. «Ох, рано ему детей отдала! Надо бы им с мамками еще понежиться!» Задастые женщины трясли за стулом юбками. «Рано им, свет матушка рано в науку-то!» «А ну вас, не шипите в ухо!» Царица морщилась, подзывала стермана «Что немец им читал нынче? Учил ли принцесс по-немецки? цифири учил ли?» Иоганн Остерман, выставляя ногу, поправлял очки и весьма длинно, без сути дела, докладывал. Царица медленно кивала, не понимая ни слова. Одно понимала, как прежде, по старине теперь не жить. Хотя и трудно, равняться надо по новым порядкам. Памятен ей остался 98-й год, когда за эту старину разогнали весь Кремлевский верх, Царевна Софья с сестрами едва кнутами навала Царица Евдокии при живом муже серую монашку и слезы льет в Суздале. Прасковья недаром была родом Салтыкова. Сыра, но умна. Умен был советчик ее, управляющий дворецкий родной брат Василий. Они понимали, Петру Алексеевичу в Москве без приличного царского двора не обойтись. Иноземные послы... Именитые иноземцы взыскательны. Не всякого потащишь на кукуй к Монсихе. Царица Просковья завела в доме политесс и принимала послов, путешественников, важных торговых людей из-за границы. Любезная старина оставалась у нее в задних комнатах. С глаз ее убирали, когда надо. За все это Петр Алексеевич царицу Просковью любил и жаловал.